Глава двадцать четвертая. Сергей Петелин отложил надкусанный бутерброд и посмотрел в пустую чашку. Кажется, он выпил кофе. Крепкий или сладкий, с молоком или без, совершенно не заметил. Когда дела хуже некуда, и настроение хоть вешайся, ничто в рот не лезет. К черту завтрак. Он швырнул бутерброд в мусорное ведро. Зазвонил телефон. Сергей уныло посмотрел на дисплей. В последние дни он получал сплошь дурные новости. Звонили из банка. Петелин нехотя взял трубку. «Сергей Александрович, доброе утро!» Радостно кудахтала Жанна, сотрудник кредитного департамента. «Хотите меня обрадовать?» Съехидничал бизнесмен. «Да, я привезла покупателя. Мы смотрим ваш дом», жизнерадостно вещала Жанна. Сергей онемел, потом сообразил, в чем дело, и печально изрек. «Вы хотите меня добить?» «Мы же вчера обсудили все варианты». Оптимизм в голосе Жанны исчез, зато напор усилился. «Или выставляем на продажу грузовой транспорт, или ваш коттедж. Вы выбрали коттедж, я привезла покупателей». Сергей подошел к видеодомофону. Перед воротами стоял представительский седан с включенными фарами. «Я не думал, что так скоро», – пробормотал он. «Это же в ваших интересах. Чем быстрее совершится сделка, тем меньше будут процента по кредиту». «Да, конечно». Сергей открыл ворота. Пока семейная пара под руководством неумолкающей Жанны осматривала первый этаж, он собрал самое необходимое в небольшой чемодан и спустился вниз. Гости находились в столовой. Сергей выложил ключи на стол рядом с немытой чашкой. — Закончите без меня. Я съезжаю. Он вышел, пытаясь сохранить достоинство, но из прихожей крикнул. — Захотите прибраться? Уборщица за ваш счет. Жанна восприняла Демарш как должное и повела покупателей на второй этаж. Сергей приехал в офис своей компании. Ужасное настроение никак не способствовало успехам в бизнесе. После пожара дела его шли из рук вон плохо. Сначала он планировал переночевать в офисе, но под вечер у него созрел иной план. Ведь в свое время он вложился в хорошую квартиру. Ольга Ивановна открыла дверь и увидела на пороге бывшего зятя с букетом цветов и чемоданом. «Приютите?» – мило улыбнулся Сергей, протягивая букет и пояснил. «Хочется быть поближе к Лене». Ольга Ивановна опустила взгляд на чемодан и покачала головой. «А у тебя и правда проблемы. Временные трудности, как у всех бизнесменов. Я знаю, сама учила детей в школе. У капиталистов случаются периодические кризисы, за которым следует рост производства. А то! А бывает еще общий кризис капитализма». «Нет-нет, у меня временный!» – запротестовал Сергей. Ольга Ивановна приняла букет и отступила. «Проходи, эту квартиру все-таки ты покупал!» Вскоре она свыклась с новой ситуацией и даже строила далеко идущие планы. «Ужин я сегодня приготовлю у Лены. Для всех, для тебя тоже. Не разрываться же мне на две кухни!» – сообщила она Сергею и подмигнула. «Я дам тебе знать, когда Лена придет. Ты возьмешь эти цветы и...» «Ольга Ивановна!» – выпятил грудь Сергей. «Я же не бедный мент, на цветы и вино у меня деньги остались». «Узнаю, зятька», – одобрила боевой настрой бывшая теща. «Может, все и срастется у вас. Ты поактивней с Леной. Она с виду гордячка, начальница, но в душе-то женщина, а ребенке думает. Я со своей стороны ей на мозги капаю». Отперев дверь в квартиру дочери, Ольга Ивановна услышала голоса Насти и Алсу. Девушки сидели на диване, обложившись подушками. Обе уткнули носы в один телефон. «Здесь я классно получилось?» спрашивала Настя, показывая фото. «Угу», — отвечала Алсу. «Пошлю Максимчику. И сердечко добавлю. Какое выбрать?» «Вот это миленькая. Сойдет, послала». Настя открыла другой контакт и скопировала туда предыдущее сообщение. «Второму Максу тоже отправлю». «У тебя два парня?» — изумилась Алсу. «Один в Москве, другой в Питере. Они тоже спортсмены. И так удобно. Оба Максимы», – засмеялась Настя. «Но как же!» – Алсуня находила слов. «У мамы учусь». Ольга Ивановна стремглав вошла в комнату. Разговор девочек ей не понравился. Она схватилась за подушку. «Вот только не вздумай во всем брать пример с мамочки!» «Да ладно, бабуль! Да про бабушки тебе еще не скоро!» – весело визжала Настя, уворачиваясь от удара подушкой.